которому удалась ловкая проделка. Лицо ее выражало и хитрость, и тупость, что нередко встречается у так называемых колдунов, по большей части одновременно и простофилю и плутов. Вот, сказал мне граф по-немецки, образчик местного колорита, колдунья зачаровывает змею у подножия курганов в присутствии ученого-профессора и невежественного литовского дворянина. Это могло бы послужить неплохим сюжетом для жанровой картины вашему соотечественнику Кнаусу, «Хотите, чтобы она вам погадала? Прекрасный случай». Я ответил, что ни в коем случае не стану поощрять подобное занятие. «Лучше я спрошу ее», — сказал я, — «не может ли она что-либо рассказать относительно любопытного поверья, о котором вы мне только что сообщили?» «Матушка», — обратился я к старухе, — «не слыхала ли ты чего насчет уголка этого леса, где звери будто бы живут дружной семьей, не зная людской власти?» Старуха утвердительно кивнула головой и ответила со смехом, Простоватым и вместе с тем лукавым. Я как раз оттуда иду. Звери лишились царя. Нобыль, лев помер. Они будут выбирать нового царя. Поди попробуй. Может, тебя выберут. «Что ты, матушка, городишь?» — воскликнул со смехом граф. «Знаешь ли ты, с кем говоришь? Ведь барин, как бы то сказать по профессор. Барин — великий ученый, мудрец. Вайдылот». Старуха внимательно на него посмотрела. «Ошиблась», — сказала она, — «это тебе надо идти туда. Тебя выберут царем, не его. Ты большой, здоровый, у тебя есть когти и зубы». «Как вам нравятся эпиграммы, которыми она нас осыпает?» — обратился ко мне граф. «А дорогу туда ты знаешь, бабушка?» — спросил он у нее. Она показала рукой куда-то в сторону леса. «Вот как?» — воскликнул граф. «А болото?» «Как же ты через них перебралась?» «Должен сказать вам, профессор, что в тех местах, куда она указывает, находится непролазное болото» целое озеро жидкой грязи, покрытое зелёной травой. В прошлом году раненый мной олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она медленно-медленно засасывала его. Минуты через две от него были видны только рога, а вскоре и они исчезли, да еще две мои собаки в придачу. «Я ведь не такая тяжелая, сказала старуха, хихикая. «Тебе, я думаю, не стоит никакого труда перебираться через болото верхом на помеле». Злобный огонек мелькнул в глазах старухи. Добрый барин, снова заговорила она тягучим и гнусавым голосом нищенки: Не дашь ли табачку покурить бедной старушке? Лучше бы тебе, добавила она, понизив голос, в болоте броду искать, чем ездить в Давгеллы. В Давгеллы, вскричал граф краснее, что ты хочешь сказать? Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайное действие. Он явно смутился опустил голову и, чтобы скрыть свое замешательство, долго возился, открывая свой кисет, привязанный к рукоятке охотничьего ножа. «Нет, не езди в гелы, повторила старуха. «Голубка белая не для тебя, верно я говорю, Пиркунс?» В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученная без сомнения таким штукам, гадина зашевелила челюстями, будто шептала что-то. «Он говорит, что моя правда», — добавила старуха. Граф сунул ей в руку горсть табаку. «Ты знаешь, кто я такой?» — спросил он. «Нет, добрый барин. Я помещик из Медицинтильтаса. Приходи ко мне на днях. Я дам тебе табаку и водки». Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задумчивым. Он то завязывал, то развязывал шнурки своего кисета не отдавал себе отчета в том, что делает. «Вы будете надо мной смеяться, — профессор начал он после долгого молчания. Эта подлая старуха гораздо лучше знает меня, чем она уверяет. И дорогу, которую она мне только что показала...» В конце концов, тут нечем удивляться. Меня в этих краях решительно все знают. Мошенница не раз видела меня по дороге к замку Давгеллы. Там есть девушка-невеста. Она и заключила, что я влюблен в нее. Ну а потом... Какой-нибудь красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне несчастье. Это совершенно очевидно, и все-таки ее слова помимо моей воли меня волнуют, они почти пугают меня. Вы смеетесь, и вы правы. Дело в том, что я хотел поехать в замок Давгелы к обеду, а теперь я колеблюсь. Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор, ехать нам или не ехать. Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение, ответил я со смехом. В брачных делах я плохой советчик. Мы подошли к лошадям, граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводья, воскликнул. Пусть лошадь за нас решает.